Глава шестнадцатая. Ищу спасение в работе. Маша. Конечно, мне пришлось подробно объяснить подругам, Пончику, Иван Ивановичу и Вику, почему я вернулась с драконьей фермы в карете, запряженной четверкой вороных и с правительственным гербом на дверце. Сверкающий серебром герб изображал рыцаря, победившего Ализаврию и Криопса. «Это все о Нормане, да?» Он такой, бесстрашный и непобедимый. Мой герой. Как не думать о нем хотя бы несколько секунд в сутки? А девчонки постоянно напоминали мне о герцоге. Просили повторить рассказ о том, как он отбил меня у Криопса, а потом привез во дворец и подарил платье. — Платье фантастические! — воскликнула Жаклин. — А он... — Он тебя не поцеловал? Лира прижала ладони к горящим щекам, ее глаза лихорадочно блуждали. — Ты что? — одернула служанку Боженко. — Им нельзя целоваться. — Да я помню, помню, у герцога невеста. Эх, лучше бы его невестой стала Мари. Тогда бы мы точно попали на свадьбу во дворец. мари ты бы нас пригласила. Ну скажи, пригласила бы. Я шумно втянула воздух и принялась усиленно моргать. Мои мечты о герцоге были совершенно бесплодны, как и желание Лиры попасть на свадьбу. «Девы, прекратите мучить Машу! Ей и так тяжело!» — возмутилась боженка Пришлось снова с головой уйти в работу, чтобы отогнать от себя витающий в воздухе образ герцога. Я постоянно видела перед собой его смеющиеся карие глаза и таяла от его улыбки. Разговаривала с ним, что-то ему рассказывала. «Все, хватит!» Мы с Иваном Ивановичем задумали наладить производство мини-тестомесов и кухонных подъемников. Лизбониха, ставшая первой покупательницей оборудования, при каждой встрече нахваливала золотые руки иномирца и требовала познакомить ее с Иваном Ивановичем. Сейчас, конечно, разбежалась. Уже на следующий день после возвращения из дворца я организовала мастер-класс собрала владельцев трактиров, а Боженка продемонстрировала им, как у нас все работает на кухне. Сразу же образовалась очередь из желающих приобрести уникальное оборудование. Иван Иванович и Вик приступили к работе. Без магии Баженкиного сына нашему изобретателю пришлось бы трудно. «Однако мы используем детский труд, нас не посадят?» — спросила я подругу. «Не посадят. Четырнадцать лет в Грандере это уже не ребенок. «Мне нравится помогать Иванычу, это интересно!» — вмешался Вик. «И деньги я зарабатываю!» Да, парнишка уже накопил два золотых ранда. Накопил бы гораздо больше, но Вик не мог удержаться, чтобы не купить очередной подарок маме — шкатулку, перчатки, атласную ленту для волос, кружевной воротник. К счастью, боженка не ругала ребенка за эти траты, не называла их пустыми. Как она изменилась!» теперь ничто не напоминало в ней ту скорбную вдову с потухшим взглядом, которую я встретила на станции дилижансов. Сегодня утром я едва не подавилась пончиком, когда увидела Баженку, и пончик тоже едва не подавился. Мы мирно завтракали, и тут со второго этажа спустилась Баженка. Мы впервые увидели ее не в привычном темном одеянии, наглухо застегнутом до подбородка а в открытом зеленом платье боженкины глаза сверкали как изумруды волосы она вплела ленту подаренную виком на губах играла улыбка белая грудь вздымалась в довольно смелом декольте как выяснилось моей подруге было что показать мы с пончиком разинули рты и зависли вау прошептала я Вау! эхом отозвался в моей голове туфон. Так-так, все понятно. Интересно, что ему понятно. Какая ты шикарная боженка, мне очень нравится твой новый образ. Почему-то захотелось надеть что-нибудь посветлее, начала оправдываться подруга. И правильно, давно пора. А Иван Иванович между тем порадовал нас новым изобретением. Он придумал автоматический регулятор для магического водопровода. Водопровод обходился Боженке очень дорого. В первый же день испытаний расход воды в таверне снизился на сорок Это, это же грандиозная экономия! Изумленно прошептала Баженка. Она не могла поверить своим глазам, когда в конце дня взглянула на счетчик. Посмотрим, как дальше пойдет, сказал наш изобретатель. Может, еще подкорректирую приборчик, подтяну пару болтов. Вы просто потрясающий, Иван Иванович! — воскликнула Баженка. Она обняла сварщика за могучую шею и поцеловала в щеку, а потом погладила его кулак к кувалду. — Да что ты, лапушка! — Иван Иванович смущенно моргнул. Подруга уже четыре раза в месяц вручала мне гонорар за рекламу, а мы с Иваном Ивановичем подсчитывали выручку от внедрения в Орлегонский быт всяких технических штучек и выплачивали Баженке и Вику их часть. У меня появились свободные средства. И я уже подумывала о том, чтобы открыть счет в банке. Пусть капают проценты, это будет моей финансовой подушкой безопасности. Я вспомнила, как нам с Пончиком пришлось разыгрывать спектакль перед возницей Дилижанса, потому что не хватило денег на проезд. Кажется, это было очень давно, а на самом деле всего четыре месяца назад. «Сколько же событий произошло за это время?» Я опять наведалась в мэрию, чтобы выбить себе персональную налоговую ставку, сниженную. Да, проявила наглость, достойную пончика. С кем поведешься, от того и наберешься. Туфона тоже взяла с собой, совала его в лицо чиновницы, в надежде сойти за многодетную мать. Во-первых, я и номерянка, поймите, мне у вас трудно, а во-вторых, еще приходится вот эту пушистую морду кормить. Какой он прожорливый! проще троих детишек поднять, чем это чудо. А сколько с ним хлопот, вы не представляете?» «Представляю», — улыбнулась чиновница. «У меня дома такой же. Возвращаюсь с работы, а там разгром, и съедено все подчистую». «Ну а что вы хотели?» — прозвучал в голове язвительный голос Пончика. «Мы туфоны энергичные, активные ребята. Конечно, для восполнения жизненной энергии нам нужно хорошо питаться. Не нравится?» «Заведите себе слизни и наслаждайтесь». В общем, налоговую льготу я не выбила, не получилось. Ну и ладно, справимся и так. Боженка призналась, что даже когда был жив ее муж, они с ним не зарабатывали столько денег. Обороты таверны увеличивались день ото дня. Подруга считала это всецело нашей заслугой, моей и Ивана Ивановича. Она уже расширила обеденный зал и наняла еще двух поваров». Бажанка рассказала, что у нее есть мечта — перебраться в центр «Ивалета» и открыть там отель с рестораном на первом этаже. Благородная публика, изящное обхождение и совсем другой уровень цен. Маша, согласись, одно дело быть хозяйкой таверны на окраине города, и совсем другое — владеть шикарной гостиницей. Тут ты права. Чем бы ты ни занимался, всегда надо стремиться в своей области к вершинам. У тебя все получится. — Ты ловко ведёшь дела и вкалываешь, как ненормальная, а я всегда поддержу рекламой. Еще боженка надеялась, что через два года сможет отправить Вика в столичную академию магии и оплачивать его содержание. Но мне страшно. Вдруг его будут шпынять богатые отпрыски? «Да кто ж посмеет!» — изумилась я. «Он маг пятого уровня. Это ж такой талантище, самородок!» Да и потом... «Вик, компанийский парнишка, он везде найдет себе друзей». «Надеюсь, Мари, ты тоже откроешь офис в центре города». «Конечно, переедем вместе». «Вот такие мы мечтательницы. Ну почему нет? Возможно, нам удастся реализовать все наши проекты». «Нет, не все, конечно. Моя мечта о Нормане абсолютно несбыточна». Каждый день я со страхом ждала визита Дейра Фансиса. Совсем не хотела его видеть». Сердце до сих пор судорожно подпрыгивало, когда я вспоминала, как болталась под пузом у дракона и смотрела вниз с высоты десятого этажа, а каким безумным отчаянием меня накрыло, когда блокирующее облако уничтожило бирюзовую петлю герцога и Крепс вырвался на свободу. К тому же я ужасно боялась, что Фансис вновь заведет разговор о женитьбе. И вот спустя три дня после происшествия отставник нарисовался в моем офисе. Вид у него был виноватый, даже рыжая шевелюра уже не горела огнем, а словно выцвела. Дэр явился с подарками. Приподнес мне корзину цветов и бархатный футляр, в котором на белом атласе сверкало роскошное колье из розовых тантурнитов. Я уже разбиралась в местных драгоценностях, и поэтому поняла, что украшения стоят безумных денег. «Нет, Дэр Фансис, я не могу это принять». Я ужасно виноват перед вами, Мари. Наша поездка на ферму превратилась в кошмар. Боюсь представить, что вы испытали, когда вас схватил и утащил дракон. Давайте забудем, как страшный сон, дорогой Дэйр Фансис, и продолжим наше сотрудничество. Нам надо работать. Мы с вами должны запустить новую серию рекламных объявлений. У меня накопились вопросы. Предлагаю сконцентрироваться на этом. Нет, Мари, подождите. А как же мое предложение? Я от своих слов не отказываюсь. Мечтаю видеть вас своей женой. Я с трудом подавила вздох. Но вот не зря боялась. Бывший военный не сдается даже потерпев поражение. Короткая передышка и снова в бой. Но я не хочу за него замуж. У господина вообще-то губа не дура. Еще бы он не мечтал о такой жене. Мне двадцать, я аппетитный спелый персик с бархатистой кожей. А вояки, между прочим, уже за сорок. 40... «Да, неплохо отхватить женушку, которая в два раза тебя младше, да к тому же перенеслась из другого мира и поэтому обладает уникальными знаниями». «Мари!» — страстно воскликнул военный. «Вы покорили меня с первой минуты. Разве вы не догадались об этом?» «Приплыли». «Я снова, как и с Дэром Ташира, попала в сложное положение. Отказ обидит любого мужчину». Как сделать так, чтобы Фансис из выгодного клиента не превратился в злейшего врага? Надо хотя бы выиграть время. «Ах, дэр Фансис, я до сих пор не в себе», — пробормотала трагически, едва сдерживая слезы. «После того, как меня таскал вверх-вниз этот мерзкий крёпс, как вспомню. А я ужасно боюсь высоты, ужасно!» «Милая Мари, простите». «Ваше предложение очень лестно, особенно для меня и на Мирянке. Вы оказываете мне такую честь, дорогой Дэр Фансис. Вы могли бы взять в жены местную деву с сильным магическим даром. Любая была бы счастлива. Но вы обратили внимание на меня пустышку без капли магии. Вы необыкновенная, Мари! Прошу вас, давайте отложим этот разговор на некоторое время, пока я не приду в себя». Фансис тяжело вздохнул. «Я понимаю». «Буду ждать столько, сколько нужно, терпения мне не занимать. А что с подарком, милая Мари, вы его отвергаете? Не обижайте меня отказом. Ваше колье стоит целое состояние. Впрочем, платье, которое мне подарил герцог Орлигонский, тоже бесценны». «Герцог подарил вам платье?» — вскинулся Фансис. «Приподнёс как дар от Орлигонии в плане компенсации за негостеприимный прием. Хм. «Вот как». Да. «У вас тут драконы, и они явно ко мне неравнодушны. Я уже от них настрадалась. Случай на ферме не первый, когда на меня нападает Криопс. «Бедняжечка. Мари, тогда примите эти драгоценности тоже как дар от Орлигонии. Не думайте, что это вас к чему-то обязывает». «Правда? Безусловно. Даже не знаю. Умоляю, Мари!» «Ладно, так и быть. Нехотя согласилась я». После визита Фансиса Лира, которая снова приносила нам в офис чай с пончиками, восторженно заломила руки. «Ах, какой мужчина! Маша, соглашайся на его предложение. Это выгодный вариант. Он будет всю жизнь с тебя пылинки сдувать и на руках носить. И не жадный, смотри! Заключил с тобой хороший контракт и колье шикарное подарил!» «Я же его не люблю», — объяснила грустно. А мне он очень нравится. Крепенький, рыжий котик. Так бы и затискала. Ну и забирай. Ха! Нужна я ему пустышка. Я тоже пустышка. Ты совсем другое дело, Мари. Ты не нашенская, ты необычная. Даже самого герцога зацепила. Зацепила. Я и сама это почувствовала. Но что с того? Вечером в таверне Баженко принялась меня пилить. Вот зачем ты взяла колье? «Фансис решит, что скоро ты согласишься на его предложение!» «Я не устояла. Эти тантурниты такие красивые!» — беспомощно оправдывалась я. «Ты говорила, что в своем мире была гораздо старше? Видимо, у нас твой мозг тоже основательно помолодел. Зачем ты делаешь Фансису авансы?» Лира, которая уже надела колье и рассматривала его в маленькое зеркальце, вмешалась — «Ой, госпожа, ну что вы накручиваете? Из-за Фансиса Машу едва не загрызли криопсы. Она могла грохнуться прямо в вольер. Да тут даже десяти колье будет мало, чтобы расплатиться». «Вы только посмотрите, как сияют эти камни!» — восхитилась Жаклин. Она на мгновение сконцентрировалась, и в воздухе тут же засверкала точная копия украшения, подаренного Фансисом. Фальшивое колье переместилось на шею Жаклин. «Ладно». Дайте мне тоже померить, сдалась Баженка. Красота невероятная. Что и говорить?